глава 36 На свадьбу милочка Мэгги надела собственноручно сшитое зеленое платье из тонкой материи, новую шляпку, новые белые перчатки и зимнее пальто, которое было новым пять лет тому назад. В руках у нее был букет из мелких красновато-коричневых хризантем, Она вышла из дома священника под руку с Клодом, и гости расступились на две шеренги, образовав для молодоженов проход от дома к обочине. Это были друзья, соседи, знакомые, любопытствующие и дети. Жених с невестой прошли сквозь строй собравшихся. Милочка Мэгги кивала незнакомцам, махала друзьям и целовала детей». Клод кланялся на обе стороны, словно заезжая знаменитость. В конце шеренги стояла тетя Лати. «Ты все же пришла ко мне на свадьбу», — обняла ее милочка Мэгги. «А с чего ты решила, что я не приду?» Лати поздравила Клода и сказала сурово, но с улыбкой. «Заботься о ней хорошенько, иначе будешь иметь дело со мной». «Если я когда-нибудь ее обижу», — ответил Клод, «надеюсь, что вы воспользуетесь своим правом и устроите мне хорошую трепку». Латина хмурилась. Тирада Клода показалась ей претенциозной. Он слишком выпендривается, — решила она для себя. Словно почувствовав неприязнь Лати, Клод обнял ее и прижался своей щекой к ее щеке. «Надеюсь, со временем я вам понравлюсь», — пробормотал он. «Вы такая прекрасная, милая леди». В душе Лати что-то шевельнулось. «Мне он не нравится ни на йоту, и никогда не понравится, но теперь мне понятно, что она в нём нашла». Лати вручила Милочке Мэгги завёрнутый в бумагу подарок и сказала, что нет, она не сможет зайти на чашку кофе, потому что со смертью Тимми перестала посещать светские мероприятия. Милочка Мэгги проводила её взглядом. Жених с невестой вернулись домой рука об руку. Игравшие на улице дети подбегали к ним, задирали головы, кричали «Привет, Мэгги!». Какое-то время шли вместе с ними, а потом отставали. На их место подбегали другие дети. Милочка Мэгги каждому вручала цветок. Женщина, обхватившая себя руками, чтобы согреться, вышла на крыльцо и крикнула «Удачи, Мэгги!». Женщина из квартиры на втором этаже постучала в окно и, завладев вниманием милочки Мэгги, послала ей воздушный поцелуй. Милочка Мэгги послала поцелуй в ответ. Дома молодоженов ждал скромный праздник. Гости выстроились в ряд за столом в гостиной, на котором красовались бутылка портвейна, бокалы и свадебный торт. На торте стояли миниатюрные фигурки жениха и невесты. Жених был похож на Чарли Чаплина. Шеренгу возглавлял. Пэт. Рядом с ним стояла крошечная элегантная женщина в вуале в шинелевый горошек, тугих лайковых перчатках и пальто, туго застегнутом на талии. Сбоку от нее стоял маленький улыбчивый человечек ростом с гнома с двумя рядами белоснежных зубов. За человечком стоял мистер ванклис. Торт привел милочку Мэгги в восторг. «Кто его заказал?» «Он», — ответила туго затянутая дама, указывая на Пэта. «Она его заставила», — сказал маленький гном, указывая на туго затянутую даму. Пэт представил собравшихся. «Это моя подруга, миссис Акроули, у которой я ем по воскресеньям». Дама грациозно поклонилась, и молодожены поклонились в ответ. «А это Мик-Мак», — безразлично добавил Пэт. Человечек поднял голову и сверкнул Милочке Мэгги широкой улыбкой. «Он мой друг по вечерней школе». «А где же ваши манеры?» — резко спросила Милочка Мэгги. Улыбка человечка погасла. «Боже правый», — подумал он, — «она вся в своего старика». «Разве вам неизвестно», — продолжала Милочка Мэгги, «что вам полагается поцеловать невесту? Как не стыдно». Улыбка вернулась на место. Мик-мак обхватил милочку Мэгги за талию. Даже встав на цыпочки, он смог дотянуться только до ее шеи и запечатлел на ней смачный поцелуй. Милочка Мэгги поприветствовала ванклиса. Он взял ее руку и поцеловал. «Просто будьте счастливы, и все», — сказал он. Милочка Мэгги поблагодарила за пожелание. Церемония разрезания торта сопровождалась оживленным гомоном, поскольку все гости разом вдруг решили заговорить громче обычного. За жениха и невесту подняли бокалы с портвейном. Последовал тост за будущее, потом друг за друга. Из кондитерской на углу прибежал мальчишка с телефонным сообщением от управляющего кинотеатром. В качестве свадебного подарка тот давал милочке Мэгги выходной на вечер ее медового месяца. Милочка Мэгги вручила мальчишке кусок торта. «Папа, дай мальчику 5 центов», — сказала она отцу. «Клод, дай мальчику 5 центов», — сказал тот Клоду, — Клод повиновался. За этим последовал ритуал вручения и открывания свадебных подарков. Начали с миссис О'Кроули, заявившей, это всего лишь безделица, ничего особенного. Ее подарком оказался носовой платок из тонкого льна с кружевной окантовкой. «Как мило!» — воскликнула невеста. Микмак подарил ей маленькую керамическую плошку затвердевшим цементом, в которой были воткнуты шесть розовых бумажных роз. Милочка Мэгги заявила, что именно об этом она всегда и мечтала. Зашел отец Флин и тоже выпил бокал вина. От торта он отказался, но попросил дать ему кусок для экономки. По его словам, она снова была не в духе и гремела тарелками, а торт мог улучшить ее настроение. Пробыл священник недолго. Перед уходом он благословил молодых. Миссис Окроули, будучи в курсе свадебного церемониала, сообщила, что невесте пора переодеться в дорожное платье. Свадебное платье Милочки Мэгги было ее единственным нарядом на весь день, но она согласилась, что настала пора собираться. Уединившись у себя в комнате, Милочка Мэгги открыла подарок лоти Она с нежностью улыбнулась, увидев фарфоровую моську с присосавшимися щенятами. Сама по себе фигурка ей не нравилась, но ей нравилось то, что она означала. В комнату вошел ее отец. «Что это у тебя такое?» «Это от тети Лати», — повинуясь порыву, милочка Мэгги сунула фигурку ему в руки. «Вот, папа, возьми, подержи». «Зачем?» — нахмурился Пэт. «Потому что я помню, как Тимми стоял у каминной полки и держал ее. И тетя Лати, и Клод тоже ее держал. И, — подумала милочка Мэгги, — сынок тоже. Ее держали все, кого я люблю». «Мне хочется, чтобы ты тоже ее подержал». Пэт подержал фигурку в руках, мысленно сосчитав до трех и поставил ее на комод. «Мусор», — заявил он, — «подарить на свадьбу старый хлам». «Ну же, папа, у меня для тебя подарок. Я не хотел хвастаться им перед всеми, чтобы им не стало стыдно за свои дешевые подарки, поэтому я отдам тебе его наедине». Пэт вручил дочери золотую монету в 20 долларов. «О, папа, папа!» – милочка Мэгги обвела его руками и крепко сжала. Пэт молча вытерпел дочерние объятия. «Смотри, не потеряй, потому что золотые монеты не так просто достать. И еще смотри, чтобы твой муженек ее не потратил». Завершив этим любезным высказыванием ритуал дарения, Пэт удалился к гостям. Милочка Мэгги перебрала содержимое маленького чемоданчика из красной кожи, который подарил ей на свадьбу Клод. В нем лежали новая белая ночная рубашка, новый белый шерстяной халат, новые белые тапочки, смена белья и туалетные принадлежности. Она затолкала золотую монету в носок тапочки и в последний момент решила взять с собой фарфоровую моську. Ей подумалось, что Клод порадуется подарку Лотти. Она защелкнула замки чемодана, надела пальто и шляпу и вышла попрощаться с друзьями. Милочка Мэгги стала звать Дэнни. Только тогда она вспомнила, что так и не видела его после венчания. Она пошла в его комнату. Мальчик сидел на своей койке. «Дэнни, почему ты не вышел есть торт?» «Я не люблю торты». «Неужели? Ты ведь обожаешь торты?» «Сегодня нет. Куда ты собралась?» «Мы с Клодом уедем ненадолго. Я хочу поехать с тобой». Милочка Мэгги опустилась на колени и обняла брата. «Я завтра вернусь». «Нет, не вернешься. Ты так говоришь, чтобы я не плакал». «Обещаю. И привезу тебе хороший подарок. Но мне больше хочется поехать с тобой». да не милый мой, не в этот раз. А теперь давай выйди к гостям». «Не хочу». «Почему?» потому что мне это не нравится». Милочка Мэгги встала и сказала довольно резким тоном. «Совершенно не важно, нравится тебе это или нет. Есть вещи, которые ты обязан делать. Нельзя все время убегать и прятаться. Пошли». Дэнни пошел в гостиную вместе с сестрой. Милочка Мэгги расцеловала гостей на прощание. Последним оказался отец. «Папа, скажи Клоду что-нибудь хорошее», – прошептала она. Он и так на седьмом небе. Пэт обошелся без шепота. «Пожалуйста!» Пэт нехотя протянул Клоду руку. Он подыскивал подходящие слова. Ему хотелось сказать Клоду то, что понравилось бы милочке Мэгги, но при этом не слюбезничать. Наконец ему на ум пришли слова, сказанные ему самому 25 лет тому назад отцом Мэри. «Будь моей девочке хорошим мужем». «Обещаю», — ответил Клод, — «бить ее не чаще одного раза в день». «Вот аспит», — подумал Пэт, — «и почему 25 лет назад мне не пришло в голову так ответить?» Молодожены торопливо спустились с крыльца в полном соответствии со свадебной модой, должным образом нагибая головы, чтобы избежать дождя из традиционного риса, который предусмотрительно захватила с собой миссиса Кроули. Рука об руку они бросились к трамвайной остановке на углу, запыхались и простояли там 15 минут в ожидании трамвая. Клод приготовил своей невесте два сюрприза — свадебный ужин и номер в отеле, где им предстояло провести свой медовый месяц длиной в одну ночь. Он повел ее ужинать в гейдж and толнер И милочка Мэгги всё никак не могла перестать восхищаться тем, как там было красиво, как была прекрасна еда и какое изысканное обслуживание. Когда метрдотель поднёс им мини-бутылку шампанского за счёт заведения, она пришла в такой восторг, что захлебнулась словами. Милочка Мэгги отпила шампанского. «Я его обожаю! Это так вкусно!» «Странно, к шампанскому нужно привыкнуть!» «Как к оливкам. Оливки я тоже обожаю!» И милочка Мэгги воскликнула в преувеличенном восторге. «Я обожаю все на свете!» Когда перед ними возник официант с блюдом, полным французских пирожных, милочка Мэгги растерялась. «Что мне делать? Что мне делать?» – простонала она. «Они все такие красивые! Неважно, какое я возьму! Мне будет жаль, что я не взяла какое-нибудь другое!» «Я выберу за тебя», — ответил Клод. Он положил ей на тарелку два пирожных вместо одного. Милочка Мэгги собиралась съесть пирожное так, как она ела булочки за завтраком, руками. Но увидев, что Клод взял для своего пирожного короткую вилку, последовало его примеру. «Ты хочешь сказать, что на свете есть люди, которые едят так каждый день?» «Ты еще ничего не видела», — ответил Клод, неумело пародируя Элла Джонсона. «Подожди, пока я поведу тебя в Шамбор на Манхэттене. Подожди, пока я поведу тебя в Антуанс в Новом Орлеане на новогодний ужин». «Нигде не может быть лучше», — категорично заявила милочка Мэгги, «чем в этом ресторане у нас в Бруклине». Клод забронировал для них номер в отеле «Сент-Джордж». Милочка Мэгги никогда раньше не бывала в отеле. От восхищения она перешла на шепот. «Ты хочешь сказать, что получаешь жалование за работу в таком красивом месте?» Клод рассмеялся. «Боже мой, нет! Я работаю не здесь. Я работаю в захудалом, грязном». Он прервался на полусловие и показал ей регистрационный журнал. «Смотри!» Аккуратным красивым почерком Клод вывел «Мистер и миссис Клод Бассетт» «Манхэттен-авеню, Бруклин, Нью-Йорк». Глаза милочки Мэгги наполнились слезами счастья. «Это наяву, правда? Это навсегда!» — прошептала она. «Да, моя Маргарет, навсегда!» Милочка Мэгги взахлеб восторгалась красотой и роскошью их номера. Огромная, сверкающая ванная комната привела ее в восхищение. Она была готова часами восторженно изучать каждый предмет обстановки и каждую деталь в ванной комнате, но Клод ее прервал. «У нас был длинный день, и ты, наверное, устала. Я точно устал, поэтому...» Щеки милочки Мэнги порозовели. «Хорошо». Она взяла свой чемоданчик и пошла в ванную. Милочка Мэгги приняла ванну с пахнущим геранью мылом и припудрила все тело тальком фирмы «Мэннен». Надела новую белую ночную рубашку, халат и тапочки. Потом взяла щетку для волос и вернулась обратно в комнату. Клод полулежал в кресле, но как только милочка Мэгги вошла, тут же встал. Она встала перед зеркалом туалетного столика и принялась расчесывать волосы. «Ты похожа на невесту!» улыбнулся Клод. «Я и есть невеста!» серьезно ответила милочка Мэгги. Клод взял с полки платяного шкафа шляпу. «Ты куда-то идешь?» удивилась милочка Мэгги. «Маргарет, ты ведь хочешь детей, верно?» «О да!» живо откликнулась она. «Много-много! А почему ты спрашиваешь?» Прежде чем ответить, Клод дважды крутанул шляпу в руках. «А ты бы не хотела подождать год-другой?» «Дать нам возможность получше узнать друг друга, привыкнуть друг к другу, поразвлечься. Ты же еще так молода!» Милочка Мэгги повернулась к Клоду лицом, щетка замерла у нее над головой. «Но, Клод, я хочу ребенка прямо сейчас!» Клод вернул шляпу на полку. Он принял ванну и надел новую голубую пижаму, застегнул застежки из тесьмы и посмотрелся в зеркало на двери». То, как он выглядел, ему не понравилось. Клод заправил пижамную кофту в штаны и затянул шнурок потуже. Так было еще хуже. Он вытащил кофту обратно. Потом достал из кожаного чехла пару щеток — свадебный подарок милочке Мэгги. Намочил волосы и начал причесываться. Он причесывался, причесывался и причесывался. Наконец, он был вынужден признать, что тянет время». Мне нужно быть очень осторожным. Она никогда не была с мужчиной. Мне нужно действовать аккуратно, чтобы ее не напугать. Не внушить ей отвращения. Эта ночь запомнится ей на всю жизнь. Я обязан сделать эти воспоминания приятными. Клод принялся разрабатывать план. Я пройдусь по комнате, поправлю шторы, выгляну в окно и скажу что-нибудь пустячное, вроде «Сегодня все небо в звездах». «Повешу одежду в шкаф и, может быть, присяду на кровати и заведу разговор, например, о церковных вечеринках, и когда она расслабится и задремлет». Почувствовав, что откладывать больше нельзя, Клод с трепетом вошел в спальню. Милочка Мэгги сидела на кровати в своей скромной белой ночной рубашке с перекинутыми на плечи косами. Увидев Клода, она улыбнулась, протянула к нему руки и сказала... «Иди ко мне!»